13 сентября 1978 года. Среда. До Семеновки я добрался достаточно быстро. После школы, отклонив предложение ребята о походе в кино, быстро прибежал домой и переоделся. Подставил стул, снял с верхней полки приключения Тома Сойера и Геккельбери Фина и потряс книжкой. На пол, кружась, спланировали две синие пятерки, зеленая трешка – и пара рублевых купюр. В прошлой, подростковой жизни эта книжка всегда была моей копилкой. Деньги, спрятанные между страницами, шли на кино с девочками, покупку приключенческой литературы у спекулянтов и другие потребности. В сумку отправилась песочная стройотрядовская куртка, приобретенная мне весной. В ней я ездил в лагерь труда и отдыха на сбор яблок. Туда же кладу кожаный футляр с биноклем. Для первой поездки достаточно. Задерживаться я там не собираюсь. Через час я уже трясся на сиденье пригородного автобуса, рассматривая проносящиеся в окне пейзажи. Рядом со мной сидел угрюмый мужчина лет 35 в телогрейке и картузе, сдвинутом на бекрень. Спереди две бабки оживленно обсуждали какую-то бесстыдницу Райку, вешающийся на шею Андреичу. Сзади дремал выпивший дедок в темном тулупе, периодически заваливавшийся на съежившуюся у окна молодую девушку в сером потертом пальтишке. Она отодвигала дедулю руками. Старичок на мгновение открывал мутные глаза, выпрямлялся, чтобы через несколько минут опять упасть на плечо своей соседки. Чуть дальше женщина лет сорока пяти везла в большой корзине курицу, дергавшую головой и косившую на окружающих выпученным глазом. Рядом с водителем оживленно беседовала группа сельской молодежи. Семеновку я чуть не пропустил. Задумался о своем, и только подъехав к остановке с одиноко стоявшей, закутанной в платок с горбленной старушкой, прочитал название поселка. Пришлось, расталкивая недовольно бурчавших пассажиров, выбираться наружу. Выбравшись из салона, подхватил корзинку, уковыляющей к двери бабушки. Старушка, пыхтя от натуги, пытается взобраться на ступеньку автобуса. Помогаю ей, держа ее за локоток. Навстречу к ней уже тянулось несколько дружелюбных рук пассажиров. — Не торопись, мать, поможем и подождем! — Басит маленький мужичок в кепке и телогрейке, аккуратно поддерживая бабушку. Старушка заползает в салон. Передаю пассажирам корзинку. Бабушки освобождают место и помогают усесться. Автобус захлопывает двери и срывается с места, обдав меня облаком пыли и черной струей выхлопных газов. Холодный осенний ветер рванулся навстречу, заставив поежиться. Громадные рыжие сосны, устремившись вершинами в серое хмурое небо, Зловещи нависли надо мной. Подтягиваю змейку куртки до подбородка и оглядываюсь. Семеновка лежит в стороне от трассы. К ней ведет небольшая асфальтовая дорога, но можно зайти в деревню иначе. В сосновом бору змеится несколько извилистых тропинок, ведущих в Семеновку с другой стороны, прямо к дому подполковника. Помню, на дне рождения Петренко я здесь гулял с его сыном и детьми других гостей. Вот туда мне и надо. Выбираю самую широкую и протоптанную тропинку и быстро шагаю в сторону деревни. Хвоя сухо хрустит под ногами. Пьянящий воздух соснового бора бодрит и заряжает энергией. Семеновка, наполовину дачный поселок. Сегодня в деревне живет очень мало народу. В основном старики и несколько молодых семей. Трудоспособные сельчане трудятся в колхозе, находящемся в нескольких километрах от поселка. Большинство домов с началом осени освобождаются дачниками и стоят пустыми. Поэтому шанс встретить кого-либо на лесной тропинке невелик. Через полчаса движения у опушки вижу зеленую калитку дома Петренко. Отступаю метров двадцать назад. Закидываю сумку на плечо и запрыгиваю на ветку ближайшей сосны. Лезу выше, пока не оказываюсь в метрах в семи от земли. Удобно устраиваюсь на толстой, раздваивающейся ветке. Подтягиваю к себе сумку, аккуратно достаю футляр с биноклем. БПБ меня не подводит. Дом Петренко просматривается прекрасно. Самого подполковника, скорее всего, нет. Обычно он возвращается из части достаточно поздно. трудоголик хренов на свой карман. Сейчас моя задача понаблюдать за его жильем, просчитать план акции и пути отхода, чтобы не возникло никаких глупых неожиданностей. Засекаю время. На командирских 16.15. Слева от калитки на внутренней стороне дома зевает громадная овчарка наполовину высунувшаяся из будки. Этого я в принципе и ожидал. Буду знать хоть, с какой стороны прыгать через забор, чтобы не свалиться ей на голову. Хотя шею собаки опоясывает ошейник, а крепкая цепь не позволит ей разгуляться по двору. Надо быть осторожным. Блин, а это что такое? Дверь дома открывается. На пороге появляется женщина в накинутой поверх платья фуфайке с алюминиевой миской в руках. Ёлки-палки, ведь Петренко развелся год назад. Я этот момент из разговора родителей точно помню. Вот это сюрприз. Черт, все значительно усложняется. Продолжаю рассматривать ее в бинокль. Это точно не супруга подполковника. Она килограммов на 20 легче бывшей жены офицера и минимум на 15 лет моложе. Псина выскакивает из будки и приветливо гавкает, виляя хвостом. Женщина ставит возле нее миску. Собака начинает жадно лопать содержимое. Хозяйка, потрепав ее по загривку, возвращается в дом. Некоторое время все тихо. Женщина не выходит из дома, лишь в окнах за прозрачными занавесками изредка мелькает ее силуэт. Овчарка дрыхнет в будке. В 17.45 к дому подъезжает белоснежная новенькая шестерка. Она замирает возле въездных ворот. Из машины выходит Петренко. Нехило он себе морду наел. Скоро щеками будет асфальт подметать. И машинка, кстати, дороговатая. Конечно, не «Волга», но стоит около девяти тысяч рублей официально. Подполковник открывает ключом встроенную дверь и скрывается внутри. Через считанные секунды ворота распахиваются, толстяк садится в шестерку. Машина аккуратно заезжает вовнутрь. Из дома выбегает женщина с полотенцем на плече, И тренка целует ее в щечку и передает с заднего сиденья авоську с продуктами. Понаблюдав за ними еще с десяток минут, слезаю с дерева. Все, что мне надо, я уже увидел. Жалко только, что тренировку пришлось пропустить. Придется перед Семеновичем оправдываться. Обратно я доехал без проблем. Пришлось минут 30 померзнуть на остановке. Зато автобус возвращался в город полупустым. я смог немного отдохнуть, раскинувшись на сиденье. После полуторачасового нахождения на дереве оно казалось необыкновенно удобным. На автовокзале вижу находящегося в отдалении от людей небритого мужика в кепочке, надвинутой на глаза. Он сидит на корточках, устроив локти на коленях и дымит самокруткой, свернутой из клочка газетной бумаги. Помятое невыразительное лицо с мешками под глазами, На щеках серебрится суточная щетина, пальцы расписаны синими перстнями-наколками. Рядом с мужиком стоит потертый вещмешок. Сто процентов бывший сиделец возвращается к себе после срока. В голове мелькает неожиданная мысль. Подхожу к нему. Урка поднимает на меня глаза. В них светится невыразимая тоска. Чего надо? Хрипит прокуренным голосом бывший зэк. Отойдем, поговорить хочу. Спокойно предлагаю ему. И что тебе, молец, от меня нужно? Ворчит уголовник, подхватывает свой сидор и послушно идет за мной. Заходим за здание автовокзала. Здесь никого нет. Урка смотрит на меня равнодушным взглядом. Слушай, продай мне немного махорки. Протягиваю ему рубль. Пару горстей мне хватит, а ты себе еще купишь. Видишь, я тебе даже гораздо больше даю. «Зачем тебе?» — интересуется зэк, рассматривая меня. «Надо». «Отец сторожем на фабрике работает, попросил принести, а я забыл. Теперь заругает». «А если я тебе цыпленок крылышки сейчас пообрываю?» — угрожающе осклабился уголовник. «Не советую», — лаконично отвечаю, пристально смотря на мужика. Он что-то улавливает в моем взгляде, наглые огоньки в глазах хурки гаснут. Сейчас это просто усталый и замордованный жизнью человек. «Ладно, малец, не и пошутил я», — тихо отвечает бывший зэк. Мозолистая рука с черными обломанными ногтями решительно отодвигает мою ладонь с рублем в сторону. «Не нужен бабок, что мы не люди?» — возражает мужик. Он открывает сидр, вытаскивает с махоркой, кусок газеты и отсыпает мне на бумагу горсть табака. Спасибо. Искренне благодарю, сидельца. Может, деньги все-таки возьмете? Вы меня здорово выручили. Да зачем мне эти гроши? Взрывается мужик. Они ничем не помогут. Пятнадцать лет за колючкой провел, пока ума не набрался. Мать померла меня, не дождавшись. Вся жизнь на перекосяк по собственной дурости. Николай не двора, а ты говоришь деньги. Бери табак для бати, парень, и иди по своим делам. Бывший зэк сует мне в ладони, завернутую в газету махорку, досадливо машет рукой, подхватывает на плечо сидор, разворачивается и шагает на остановку. Пристально смотрю ему вслед. Почему-то мне искренне захотелось пожелать этому побитому жизнью человеку удачи. Прячу маленький газетный сверток в карман. Домой я приезжаю в полдевятого. Отвечаю на все дежурные вопросы родителей, В школе все хорошо, мама, тренировка прошла отлично, папа. Пока с Семеновичем продумываем, как подать идею клуба. Конечно, буду. Ужасно проголодался. Кстати, завтра мы с ребятами собираемся пораньше. Надо подготовиться к одному важному мероприятию. Какому? Позже расскажу. Пока это секрет. Ужинаю разогретыми сырниками, запивая их чаем. Мама с отцом смотрит телевизор и о чем-то негромко переговариваются в гостиной. пробираюсь в свою комнату, разбираю сумку и прячу в свой шкаф футляр с биноклем и строя отрядовскую куртку. Сверток с махоркой отправляется в нижний ящик письменного стола и надежно маскируется книгами. Раскладываю диван, расстилаю постель и ложусь. Завтра мне нужно очень рано встать и многое сделать, пока родители спят. Мысленно настраиваю свой внутренний будильник на 5 часов утра. В армии научился давать себе установку «встать» в определенное время, и она всегда срабатывала. 14 сентября 1978 года, четверг. В сон я провалился сразу. Несколько часов пролетели как один миг. Когда просыпаюсь, возникает ощущение, что я только лег. Смотрю на темный проем окна, потом перевожу взгляд на часы. 5.25. Отлично. Вскакиваю с постели, иду на кухню. По пути украдкой заглядываю в приоткрытую дверь родительской комнаты. Родители крепко спят. Достаю склянку с молотым красным перцем, наполненную солонку, хватаю чайную ложку и аккуратно несу это в свою комнату. Из ящика извлекается махорка. Она размешивается ложечкой с равными порциями красного перца и соли прямо на бумаге. превращаясь в однородную массу. Каенская смесь готова. Этим оружием против собак и людей пользовались еще сотрудники смеш. Обычно она делается без соли, но белые кристаллы усилят эффект. В коридоре открываю тумбочку. Тихо уношу коробку с лекарствами и медикаментами к себе в комнату. Нахожу в ней пустую жестяную баночку из-под валидола. аккуратно пересыпая туда каенскую смесь с листа бумаги. Остаток опять кладу в ящик и маскирую тетрадями и учебниками. Прячу емкость в сумку. Делая свои манипуляции, чутко прислушиваюсь к возможным звукам из спальни родителей. Пока все тихо. На антресолях нахожу старую вязаную шапочку отца. Она тоже отправляется в сумку. Туда же идет моток веревки с балкона и перчатки. Рядом укладывается песочная куртка, мое детское рваное пальто, давно превратившееся в тряпку, и неизменный футляр с биноклем. Быстро натягиваю штаны и свитер. Тихо, стараясь не потревожить родителей, медленно открываю замок и выскальзываю на лестничную площадку. Перетаскиваю сумку на чердак и маскирую ее среди мебельного хлама. Возвращаюсь в квартиру. Собираю сумку с учебниками, прячу ее на верхней полке балконного шкафа. Туда мама точно утром не заглянет. Пишу записку. Я ушел, вас будить не стал, поел, буду как обычно. Режу колбасу на несколько ломтиков, отделяю ломоть батона, откусываю бутерброд и прожевываю его, оставляю недоеденный кусок на тарелке. Быстро одеваюсь, застегиваю на запястье командирские. И выхожу наружу. Аккуратно, стараясь не шуметь, медленно проворачиваю ключ в замочной скважине. Негромкое клацанье заставляет меня встревоженно замереть на месте. В квартире по-прежнему все тихо. Облегченно выдыхаю и иду на чердак. Там ждет меня сумка со снаряжением и выкидной нож в тайнике. Смотрю на часы. 5.45. Автобус на Семеновку будет через час. Пока все идет так, как надо. До деревни я добрался быстро. Автобус отъехал от станции точно по графику. Через 20 минут я уже подъезжаю к Семеновке. Вместе с парой колхозников выхожу на предыдущие остановки. Не нужно, чтобы местные жители меня сегодня там видели. Береженого бог бережет. Спрыгиваю с подножки автобуса. Вдыхаю полной грудью свежий лесной воздух и подтягиваюсь, разминая суставы. Утренний холод пробирает до костей. Вокруг клубится густая дымка тумана. Сквозь нее едва проглядывают коричневые стволы сосен. Похоже, сама природа помогает мне осуществить задуманное. Подтягиваю на плечо сумку и быстро шагаю по направлению к Семеновке. Углубляюсь в лес, но недалеко от трассы, чтобы не заблудиться. Через десяток минут я уже на месте, возле своего наблюдательного пункта. Переодевшись, встроя отрядовскую куртку, устраиваюсь на привычном месте. Устанавливаю на окуляры желтые круглиши противотуманных фильтров. Засекаю время. 7.30. Два ближайших домика, находящиеся на некотором удалении от жилья Петренко, дачные. Хозяева уже должны были переселиться в город. Свой осмотр я начинаю с них. Так и есть. В домах никого нет. Зловещи темнеют безжизненные провалы окон. Дворы выглядят заброшенными и покинутыми. Осматриваю дом Петренко. Подполковник на месте. Во дворе стоит его белая шестерка. В доме горит свет. Буду ждать его отъезда. Овчарка лежит наполовину высунувшись из будки. Текут в ожидании минуты. В 7.55 на пороге дома появляется подполковник. Он уже в форме. Идет к машине, за ним семенит женщина. Короткое прощание. Петренко открывает ворота и через минуту белая шестерка уезжает. Сожительница, закрыв вход за совом, уходит в дом. Можно приступать к экспроприации. но решаю выждать еще минут 30. Интуиция меня не подводит. Со стороны деревни к дому подъезжает мотоцикл с коляской. За рулем сидит молодой парень в черном бушлате. Похоже, на флоте служил и до сих пор выделывается в этой одежде перед местными девками. Он глушит свой транспорт и требовательно стучит костяшками по входной двери. На крыльце дома появляется женщина. Она прикрикивает на и рвущуюся с цепи овчарку и приоткрывает дверь. Сожительница Петренко перебрасывается с ним несколькими фразами и уходит в дом. Парень с сияющим лицом возвращается к своему мотоциклу, присаживаясь на сиденье. Через 10 минут появляется женщина. Она одета в красивое пальто и раскрашена, как индеец, вышедший на тропу войны. Синие тени на веках, яркие красные губы контрастируют с выбеленным пудрой лицом. Похоже, пока подполковник на работе, сожительница зря времени не теряет. Она снимает цепь с собаки. Псина начинает радостно носиться по двору. Парень заводит мотоцикл. Женщина садится сзади, обхватывая его руками. Транспорт, подпрыгивая на ухабинах, и, спуская клубы дыма, отъезжает от дома. Засекаю время. 8.32. Теперь мне точно пора. Резво перемещаюсь по веткам вниз и спрыгиваю с дерева. Быстрым шагом иду к дому подполковника. Останавливаюсь, когда до зеленых ворот с вмонтированной в них дверцей остается метров десять. Зайдя за толстую сосну, оглядываюсь по сторонам. Поблизости никого нет. Достаю из сумки и надеваю вязаную папину шапку. На чердаке я вырезал ножом два отверстия на уровне глаз. Сейчас эти дырки закрыты подвернутыми почти до самой макушки краями шапочки. Рассовываю по карманам выкидной нож, предварительно высыпанную на ладонь каенскую смесь, наматываю на правую руку обрывки старого детского пальто. Надеваю перчатки. За забором начинает остервенело гавкать почуявшая незваного гостя овчарка. Приближаюсь к забору, как можно дальше от ее будки. Лай переходит в глухое рычание. Глубоко вдыхаю, входя, как учил Зорин, в боевой транс. Поехали. Перекидываю сумку за плечо, подпрыгиваю, хватаюсь руками за деревянные штакетины и резко подтягиваюсь, помогая себе ногами. Через секунду я уже сижу на заборе. Ко мне рвется рычащая от ярости овчарка. Снимаю с плеча сумку и бросаю ее подальше от собаки. Затем прыгаю вниз. Псина беснуется, яростно прыгает на забор, пытается ухватить меня за штанину. Клыки злобно щелкают в нескольких сантиметрах от моей ноги. Выхватываю левой, из кармана щепоть кайенской смеси. Круговыми движениями правой немного разматываю накрученную тряпку. Она дразняще дергается перед озверевшей овчаркой. Собака прыгает вперед и, уперевшись лапами в забор, захватывает ткань пастью. Коротким движением кидаю каенскую смесь в морду. Порошок разлетается в воздухе мутной пылью, оседая на носу, глазах и пасти овчарки. Животное фыркает, Выплевывает тряпку из пасти и кашляет почти по-человечье. Она начинает тихонько скулить и крутиться, тыкаясь мордой в землю. Овчарки уже не до меня. Но неожиданных сюрпризов мне не нужно. Через время собака может оправиться от воздействия боевого порошка. Поэтому придется идти до конца. Достаю духу. Щелчок нажимаемой кнопки... и из переливающейся яркими цветами наборной пластмассовой ручки вылетает стальное жало. Набрасываю на голову деморализованной овчарки остатки старого пальто. Наваливаюсь сверху, придерживая ткань и захватывая ее шею. Псина вяло пытается меня укусить, но металлическое лезвие одним движением вспарывает ей глотку. Сдергиваю с нее тряпку, Я отпрыгиваю в сторону. Собака шатается и падает на бок. Она издает хрипящие звуки и смотрит на меня стекленеющими глазами. Вокруг овчарки расплывается темная лужа крови. Пса жалко, он ни в чем не виноват, но по-другому поступить я не мог. Вздыхаю, мысленно прошу прощения у умирающей овчарки, подбираю сумку с земли и поворачиваюсь к дому. Теперь нужно проникнуть вовнутрь. Входная дверь оказывается запертой. Иду вдоль окон. Замечаю открытую большую форточку. Это оказывается кухня. Взбираюсь на карниз, забрасываю в помещение сумку, затем протискиваюсь в нее сам. Пытаюсь мягко приземлиться на руки, но все равно сшибаю с подоконника пару горшков с цветами. Встаю, отряхиваюсь, стараясь не наступить на упавшие растения, и темную кучку земли. Смотрю на часы. 8.40. Время еще есть. Думаю, как минимум час-полтора, а то и больше. Такие тайные свидания достаточно продолжительны. Но задерживаться здесь не буду. Возьму то, что мне надо, и свалю. Вытяжка расположена недалеко от меня, прямо под газовой плитой. Высоко находится. Придется разбирать газовую печь. Быстро перетаскиваю находящиеся на ней сковородку, кастрюли и чайник. Снимаю с печки черную решетку, подтаскиваю стул. Перемещаюсь с него прямо на печку. Резко дергаю решетку вытяжки, она немного смещается. Вытаскиваю ее и сбрасываю на пол. Аккуратно просовываю голову в квадратное темное отверстие. Сбоку два свертка, один больше, другой поменьше. замотанные кульками. Поочередно достаю их и кладу на столешницу возле мойки. Разматываю больший кулек. Там находятся пачки денег, аккуратно перемотанные резинками и небольшой мешочек. Зеленые полтинники, коричневатые стольники, красные десятки, сиреневые четвертаки и даже стопка 5-рублевых купюр. Вытаскиваю несколько пятерок и кладу их в верхний карман. Остальные деньги... Заворачивают обратно в кулек и отправляют в сумку. В мешочке что-то позвякивает. Пальцы нащупывают горстку кругляшей и вытаскивают один из них. В моей руке сверкает царский червонец. Мешочек тоже отправляется в сумку. Золотых украшений, найденных при обыске в 1981 году, не обнаруживается. Разворачиваю второй сверток. Вот это сюрприз. ТТ. Два полных магазина и небольшая коробочка с патронами к нему. Пистолет в идеальном состоянии, смазанный и готовый к работе. От него до сих пор несет запахом оружейного масла. Нажимаю на кнопку, расположенные чуть ниже пусковой скобы, и выщелкиваю магазин. Он полон патронов. Отвожу затворную раму назад. В стволе ничего нет. Вставляю обойму обратно, ставлю курок на предохранительный взвод. Пистолет засовываю за пояс. Коробку и магазины в сумку. Все, пора уходить. Можно полазить по дому и еще поискать тайники, но лучше не рисковать. Выхожу через дверь, направляюсь к воротам. Слышу шум подъезжающей машины. Меня обдает холодом. Сердце бешено стучит в груди, грозясь вырваться наружу. По лбу стекает капелька пота. Черт, принесла нелегкая подполковника. И чего ему на работе не сидится? Движением руки отправляю сумку за спину и достаю ТТ, взвожу курок и загоняю патрон в ствол. Опускаю шапочку на лицо. Теперь, даже если все пойдет по плохому сценарию, меня не узнают. Становлюсь слева от двери, прилипая к ограждению. Рука с пистолетом задирается вверх. Движением большого пальца передвигаю ТТ, чтобы нанести удар обратной стороной рукояти. Забор высокий, с плотно пригнанными штакетинами. Заметить находящегося внутри человека невозможно. Тихо смещаюсь к железному полотну ворот, где находится входная дверь. Слышится скрежет замка. Дверь приоткрывается. В проеме появляется толстая нога. За ней следует тело в армейской куртке. Как только подполковник делает первый шаг, Заходя на территорию дома, резко бью его рукоятью по макушке, закрытой фуражкой. Приоткрытая дверь закрывается за ним, а Петренко начинает оседать на землю. Пытаюсь подхватить его подмышки, чтобы смягчить падение, но мужик заваливается вперед, увлекая меня за собой. На ногах я удерживаюсь, но глухой звук падающего тела заставляет на секунду замереть. На несколько минут я его вырубил. Михалыч. С тобой все в порядке! Раздается мужской бас снаружи. Елки-палки! Подпол еще и не один приехал совсем весело. Хлопает закрываемая дверца автомобиля. Пистолет отправляется за пояс. Стрелять мне сейчас нельзя. Переполошу всю деревню. Звук выстрела в такой тишине разнесется далеко и вызовет ненужное любопытство. Зачем мне лишние проблемы? Угрожать оружием тоже не выход. Не уверен, что добьюсь нужной реакции. Дураков хватает. Пальцами сгребаю в кармане очередную щепоть каенской смеси. Когда в проеме двери появляется второй мужик, бросаю порошок ему в лицо. Он хрипит и плюется, схватившись руками за глаза. Прямым ударом ноги выбиваю тело назад. Мужик с оханьем опрокидывается прямо на бампер шестерки. Бью вилкой в кадык, дозируя силу. Использовать ударную поверхность между разведенными в стороны большим и указательным пальцами Семенович учил еще год назад. Находящийся в состоянии гроги и держащийся руками за горло хрипящий противник все же умудряется привстать. Мощный, короткий удар основанием ладони снизу вверх под подбородок окончательно отправляет его спать. Осматриваю нокаутированного. Он похож на Петренко, как родной брат. Такой же толстый и коренастый. Разве ростом немного пониже? На щеке белеет трубцами изломанный шрам, похожий на скрюченную птичью лапку. Две маленькие звездочки на погонах шинели. Прапор. Внутри раздается негромкий стон. Быстро подполковник очухался, крепкая башка. Перемещаюсь на территорию дома. Петренко сидит на заднице. Держится за разбитую голову и тупо смотрит перед собой. Полностью в себя он пока не пришел. Добавляю ему ногой в челюсть. Подполковник опрокидывается назад. Несколько минут точно пролежит без сознания. Хватаюсь обеими руками за воротник шинели и тащу прапорщика к двери, пыхтя от усилия. Тяжелая туша. Тело безвольно волочится следом, оставляя широкую дорожку из пыли. Затащив прапора вовнутрь, переворачиваю мужиков на живот, поочередно завожу им руки назад и связываю веревкой. Приходится вернуться в дом и порвать простыни, используя их вместо кляпов. Ноги связываю небрежно, так чтобы подпол и прапор могли распутаться минут за десять. Вот теперь все. Пора валить. Хватаю сумку, закидываю ее на плечо, аккуратно закрываю за собой дверь. На всякий случай, Прокалываю ножом все шины на шестерке, прячу шапочку в сумку и бегу трусцой по направлению к следующему от Семеновки поселку, малым холмам. Потрескивает под ногами хвоя. Пьянящий, прохладный воздух соснового бора вызывает ощущение эйфории, но расслабляться рано. Пока я не окажусь дома, ничего еще не закончено. Через 10 минут выхожу на следующую остановку. Здесь уже стоит автобус. Он едет в соседний районный центр и в мой город не заходит. Но можно выйти через пару остановок на развилке дорог, там уже до дома относительно недалеко. Так и сделаю. Протискиваюсь с потоком голдящих пассажиров, расплачиваюсь с водителем пятеркой, получаю 4 рубля сдачи и устраиваюсь на сиденье возле заднего входа. На развилке. За несколько минут ловлю проезжающий масс. Водитель, полный мужик лет пятидесяти, охотно соглашается доставить меня в город. Он едет через проспект Коммунаров, находящийся совсем рядом с моим домом. В теплой машине меня развезло, тянет дремать. Усилием воли не позволяю себе расслабиться. Мужик за рулем рассказывает о своей жизни, вслушиваюсь в его слова. Вот такие дела, парень. Дочку замуж выдал, квартиру ей оставил. А сам в родительский дом перебрался. Свежий воздух, тишина. А природа-то какая? Мечтательно произносит водитель. Что еще надо в мои года? Работать в колхозе устроился, коллектив хороший. Конечно, все закладывают, не без этого. Но я особо спиртным не балуюсь. По праздникам только. Разве что изредка с мужиками выпиваю. Вечером выходишь на улицу. Благодать. Птицы щебечут, все цветет, тишина и спокойствие. Не то, что в городе шум, гам, суета это. Только в деревне, понимаешь, вот она, настоящая жизнь. А ты откуда едешь? Неожиданно спрашивает собеседник, прерывая свой монолог. А от знакомый дипломатично отвечаю, всем видом показывая нежелание продолжать эту тему. Не хочешь говорить? Не говори. Понятливо кивает мужик. «Дело твое». Водитель замолкает. Похоже, он немного обиделся. Но мне плевать. Не до разговоров сейчас. Через пятнадцать минут МАЗ останавливается на проспекте коммунаров. Кладу в ладонь мужика трешку. Спасибо, что подбросили. Скромно благодарю. До свидания. Не за что. Ворчливым голосом откликается водила. Всего хорошего. Спрыгиваю с подножки грузовика. Осталось совсем немного пройти, и я дома. Забрасываю сумку за плечо. Т.Т. уютно устроился за ремнем. Сворачиваю с оживленной улицы во дворы. Сейчас, конечно, не начало девяностых. Милиция не шмонает всех подряд. Поэтому, по большому счету, пристальное внимание стражей порядка мне не грозит. Да и появляются они на улицах не так уж и часто. Но лучше перестраховаться. До дома добираюсь без проблем. Открываю ключом дверь квартиры, Бросаю на пол сумку, закрываю замок. Все, теперь можно немного расслабиться. Смотрю на часы. Десять тридцать пять. До прихода родителей времени еще полно. Безумно хочется есть. Но дело прежде всего. Достаю сверток с деньгами. Раскладываю их на полу гостиной. Шесть пачек стурублевок, три полтинников, две четвертаками. Еще пара десятками и одна начатая пятерками. Судя по толщине перетянутых резинками денег, в каждой стопке по 100 купюр должно быть 82 485 рублей с учетом трех отобранных в карман пятерок. Поплевав на кончики пальцев, беру первую пачку, сдвигаю резинку и приступаю к пересчету. Банкноты шелестят в моих руках, отгибаясь в сторону. Через минут 15, когда в глазах уже начинает рябить от перелистываемых купюр, со вздохом откладываю последнюю синюю стопку. Так и есть. Почти 82,5 тысячи рублей. Для простого советского человека – громадные деньги. Чтобы спасти страну и выполнить задуманное – очень мало. Но задел для начала положен. В мешочке оказывается 10 царских червонцев. Если деньги закончатся, надо искать стоматолога, чтобы их сплавить. Такое золото идеально пойдет на коронки. С блатными и барыгами-перекупщиками связываться нельзя. Опасно. Сейчас надо найти подходящее место для тайника. Две пятерки и оставшиеся мелкие купюры распределяются между страниц Тома Сойера. Они будут всегда под рукой. Если предки найдут, это не страшно. Такую сумму можно объяснить давней экономии на школьных обедах, транспорте и других расходных деньгах, выдаваемых мне родителями. Куда спрятать остальное? Это серьезный вопрос. На чердак слишком рискованно, могут украсть. Да и деньги должны лежать так, чтобы их можно было быстро и легко взять. Такая потребность может возникнуть в любой момент. Захожу в свою комнату, И задумчиво обозреваю окружающее пространство. Мой взгляд останавливается на мягком диване и кресле. Эврика. Подхожу к дивану и, пыхтя от натуги, сначала ставлю его на бок, а затем переворачиваю в положение упавшей буквы «Г». Тяжелый зараза. Обозреваю обшивку дна мебели. Пожалуй, все получится. Иду на кухню за ножом. Аккуратно вспарываю уголок ткани на обшивке. Пихаю вовнутрь 6 100-рублевых пачек. Остальные деньги, кроме пятерок, размещаю таким же образом в кресле. Открываю комод и достаю пластиковую коробку с иголками и нитями. Подбираю бежевую нить под цвет мебели. Зашиваю дырки. Моя рука с иголкой двигается очень быстро и на полном автомате. Еще курсантом. Научился быстро пришивать себе пуговицы и погоны. А потом поездки по гарнизонам только укрепили эти навыки. Через пять минут я заканчиваю. Оцениваю придирчивым взглядом свою работу. Если не присматриваться, почти незаметно. Теперь осталось пристроить последнюю пачку пятерок. Беру в тумбочке кольцо синие изоленты и большие ножницы. Выбираю из стопки газет в прихожей старую правду. Заворачиваю в нее 5-рублевки, Иду на балкон. Разгребаю хлам под ножками старого шкафа. Креплю к свертку несколько клейких лент. Закрепляю сверток на шкафу снизу, между ним и стенкой. Закидываю хлам на место. С этим я закончил. Ствол хранить дома я не буду. Родители точно меня убьют, если его найдут. Одеваюсь и иду на чердак. Там я знаю одно место в углу стены, где можно вытащить тройку кирпичей вместе со слоем застывшего цемента. Я его еще в прошлый раз нашел. За кирпичами внизу имеется проем в плите. Туда и отправляется завернутый в кулек ТТ и коробка с патронами. Потом кирпичи ставятся обратно. Собираю пыль в кучку, смачиваю ее водой из захваченной из сумки фляги. Затираю грязью трещины в цементе. Они почти не видны, но лучше замаскировать тайник как следует. Забрасываю уголок стены тряпками и другим хламом. Отхожу в сторону и мою руки водой. Дышать просто невозможно. Кажется, что на чердаке даже воздух мутный от пылевых отложений. Громко чихаю, поднимая серую волну. Бегу назад, перепрыгивая через две ступеньки. Хочу как можно скорее избавиться от пыли. Горячие струи воды смывают с меня усталость. Из ванной я выхожу энергичный и бодрый. Первый шаг по спасению моей страны сделан.